На стороне Б их 30. Диск производил на меня впечатление обиходного предмета, несмотря на то, что другие подобные диски обнаружены не были. Он был размечен обдуманно и аккуратно. Без поправка к или ошибок, и спирали из 31 группы знаков на одной стороне и 30 групп на другой, расположенных через одинаковые интервалы, точно укладывались в диск, завершая в конце цепочкой из пяти-шести точек. Маловероятно, чтобы свободное искусство ради свободного искусства сочеталось с подобной скрупулёзной точностью. Вспомните запутанные узоры на насканских сосудах. Моим первым предположением было, что это календарь с отметками небесных явлений, религиозных и светских знаменательных дат. расчитаны на период в 2 месяца. Я усомнился в том, что указания для мореходов зачем-то понадобилось делить на группы из 30 и 31 слова. Если это письменный язык, то решение проблемы вообще лежит за пределами моих возможностей. Филологам придётся догадываться, как догадался Вентрис, или ждать, что где-то отыщится очередной Разецкий камень. Я решила, как уже решали до меня многие, исследовать сторону А с помощью бумаги и карандаша. Если я при этом что-нибудь обнаружу, то загляну на сторону Б за подтверждением. Поскольку изображение повёрнутое против часовой стрелки, я предположил, что надпись следует читать от центра. Первая группа была: цветок, голова, стрела. Для облегчения задачи я перевёл картинки в цифровой код. Первая группа повторялась ещё раз на четвёртом месте. Другими словами, через три интервала. Она повторялась ещё пять раз, что давало всего шесть повторений. Группа 3: грабли, цветок, лист, шкура, семь головозгреднем повторялась на пятнадцатом месте с интервалом в 12 клеток. Группа 10 повторялась на 13-м месте с интервалом в 3 клетки. Группа 11 на 17-м месте с интервалом в 6 клеток. Группа 12 на 18-м месте с интервалом в 6 клеток. Группа 13 на 16-м месте с интервалом в 3 клетки. Группы повторялись с интервалами в 3, 6 или 12 клеток. все числа, делящиеся на 3. А всего повторений было 2 на 6. Это выглядело чрезвычайно загадочно и совершенно не вязалось с представлением о словах, составляющих предложение. Я неуклюже попытался сам составить подобную фразу. Расшифровывать таблички значит расшифровывать с огромным трудом. особенно если этот диск подобный этой улитки, значит, это диск подобный найденному в Фесте. Хоть я и не филолог, я всё-таки не мог представить себе язык, опирающийся на число 3. Я начал склоняться к мысли, что диск может поддаться запрограммированной математической проверке. Я сосчитал все изображения 123. Опять число, делящееся на 3. Магия осмысленные числовые ряды. На случай, если какой-нибудь рецензент упрекнёт меня в непрофессиональном подходе к проблеме, я хотел бы указать, что именно так и работает учёный перед тем, как опубликовать чёткое, обоснованное решение проблемы. Это процесс самокритически настроенного мышления, которое постоянно переходит от принятия одного допущения к принятию другого, вполне отдавая себя отчёт в опасностях случайного истолкования. Для проверки теории требуется много материала. Для проверки чтения линейного письма Б имелось более 400 табличек. В лефьестского же диска только его собственная оборотная сторона. Даст ли она что-нибудь?